Глава 23. Разговор с отцом вышел не самым простым. Более того, пришлось в том числе привлекать Евгения, чтобы и наследник рода был в курсе открывающихся возможностей. Благо, брат был недалеко, и пока я сам добирался до родового гнезда, то и он успел за это время оказаться здесь. Тут я уже без утайки рассказывал о своих возможностях, подведя мои способности под новый вид магии, обозвав его духовным искусством. Все равно проще обозначить это именно так, чем пытаться объяснить, почему я называю себя шаманом, а не магом, и как это вообще возможно. Гораздо легче внести все в уже существующие представления о мире и просто немного сместить акценты. но ну, а то, что они не совсем корректны, это уже другой вопрос. Боюсь, что этим решением мы влезаем в дела родов, которые будут не слишком рады нашему возвышению. Тяжело вздохнул отец. «А когда было иначе?» — осклабился Женя. «Нас уже несколько поколений пытаются сломить все враги рода. Что так уж изменится, если мы примем это предложение? Одно дело — кровная месть, которая может подождать несколько десятилетий, и другое — когда враги рода захотят более усиленно пойти против нас, чтобы не дать и шанса, — не согласился с ним отец. «В любом случае выбора у нас нет», — качнул я головой мной уже заинтересовалась Анна Сергеевна, и если я не начну помогать ей добровольно, то не думаю, что мне дадут спокойно действовать без контроля со стороны правящего рода. В таком случае лучше идти навстречу императору и его семье. Тем более так можно выбить более хорошие условия для рода. Лучше так, чем меня просто обяжут работать на империю. «И ты вот так согласишься?» — внимательно посмотрел на меня брат. «Соколовы всегда были защитниками империи», — улыбнулся я ему, — «и я не собираюсь позориться перед предками, пытаясь сбежать от этой ответственности. Да и, честно говоря, я изначально готов был помогать Анне Сергеевне в этом вопросе, просто самому надо было набраться больше сил, чтобы делать это достойно. Более того, я же был у родового алтаря и прекрасно видел, если и не души, то частички сознания всех поколений Соколовых до меня». Они приняли меня в свой род, и это своего рода стало договором между ними и мной, и я уже не мог нарушить подобного соглашения. Да, оно было формальным и не несло никакой ответственности, но я просто не мог поступить иначе. «Получается, ты в целом не против стать доверенным человеком сестры императора?» — спокойно спросил у меня отец, постукивая пальцами по столу. «Если это принесет пользу роду», — кивнул я но и скрывать свои способности, когда я могу помочь людям, я не собираюсь. Так что, рано или поздно, мы все равно пришли бы к такому решению. Просто тогда возможностей у нашей семьи для торга было бы меньше. Поэтому я и предлагаю вместе подумать, что мы такого можем запросить у правящего рода за то, что я стану, по сути, работать на них напрямую. «Алексей, а ты не хотел бы вместо меня стать наследником?» — вдруг спросил Евгений. «А то такое чувство, что ты приносишь роду больше пользы, чем я». «Ну уж нет», — рассмеялся я и отрицательно помотал головой. «Никогда не хотел становиться главой рода и никогда этого не захочу. Так что, братец, тебе не удастся соскочить с этого крючка». «А у меня были такие надежды», — посмеялся в ответ брат. «Ну что же, значит, придется работать дальше». «В таком случае предлагаю рассмотреть несколько вариантов». Начал говорить отец, но прервался и внимательно посмотрел на меня и брата. «Мальчики, я рад, что вы никогда не ссорились по поводу наследства и ответственности. Я горд, что вы не посрамили честь нашего рода. С учетом того, что в нашем роду были довольно неоднозначные личности, из-за которых мы частично и крутимся с такими проблемами, хмыкнул я, не став заканчивать и так всем очевидные вещи, мы еще достойные наследники нашей семьи». «Это уж точно», — улыбнулся Евгений. «Прадеда нам пока сложно переплюнуть, и тех, кто был до него». «Но всегда можно постараться», — поддержал я его. «Пошутили, и хватит», — с улыбкой произнес отец. «Давайте вернемся к ситуации, которая закрутилась вокруг Алексея». В целом, все это нужно было лишь для того, чтобы все согласовать, и чтобы отец не стал думать, как меня спасать. Вряд ли он, конечно, стал бы противиться воле правящего рода, но с учетом наших семейных отношений могло произойти всякое, а я не хотел, чтобы мои близкие пострадали. Чем более ничего такого ужасного мне не предлагали. Я все равно бы стал работать с Анной Сергеевной, ведь она была видящей, и один ее интерес к моей персоне мог дать мне много возможностей». Да и не зря же я специально не сильно-то и скрывал свои возможности, когда, по сути, занимался выданными этой девушкой заданиями. Так что все было понятно уже заранее. Просто мои действия с аномалией заставили сестру императора сделать мне предложение раньше намеченного срока. Что там отец выбит из правящего рода я не знал, да и не слишком сильно хотел в это влезать. Главное, что никаких претензий у сторон не возникнет, и можно спокойно жить дальше» и заниматься тем, что я хотел делать, но ну, а то, что это еще входит в сферу интересов Анны Сергеевны, было лишь приятным дополнением. Мне же сейчас важнее было вернуться домой и совершить еще пару ритуалов. С каждым духом, с которым я заключал договор, я становился сильнее. Пусть оно происходило и незаметно, но благодаря этим связям я и они с каждым днем становились хоть и немного, но сильнее». Иногда это выражалось более качественным скачком в моих возможностях, а иногда это означало, что я могу попробовать привязать к себе еще одного духа. Собственно, те ритуалы, которые я стал совершать по приезде домой, как раз и были направлены на подобное действие. К сожалению, тут мне повезло не сразу, и на мои действия пусть и откликались духи, но они были слишком слабы, чтобы приносить мне пользу в ближайшей перспективе. Так-то любого духа можно развить до такой степени, что он станет грозной силой, но на это же требуется время, и если изначально дух слабый, то и потребуется его гораздо больше, либо придется несколько снизить темпы развития других духов, что еще хуже. Так что приходилось с большим количеством духов становиться более привередливым, и наконец-то у меня получилось заключить договор со стоящим духом. Им стал белый змей которого в моем прошлом мире причислили бы к виду наг. По сути, внешне он выглядел как крепкий мужчина, только вместо ног у него был белый хвост. Да и чешуя все того же цвета закрывала открытые участки кожи этого существа, будто доспехи. Этого духа я назвал горготом. И самое главное, помимо того, что, как и медзи он являлся по своей натуре воином, в том числе был и охотником, который разбирался в ядах, буквально создавая их на своих клыках и когтях. Но кроме этого, горгот из духовной энергии мог создавать крепкие путы, из которых будет не так просто вырваться. Все это могло пригодиться мне в дальнейшем, и раз моя душа готова была принять еще одного духа, то этим надо было воспользоваться в полной мере. Конечно, теперь пару дней будут не самые приятные ощущения, но я надеялся, что достаточно окреп для этого этапа. Тем более в момент моей смерти в прошлом мире у меня было намного больше духов, и я прекрасно с этим справлялся. Но, разумеется, я бы не стал так поступать, если бы не духовный маяк, который уже в полной мере развернулся на территории моего поместья. Теперь даже простая медитация позволяла мне насытить тело и душу духовной энергией в достаточной мере, чтобы и дальше укреплять свою связь с миром духов. Это прямым образом отражалось на моих возможностях, и позволяло лучше распоряжаться тем, что я имею, без опасения, что мне попросту не хватит на это энергии. Да и мои духи-компаньоны тоже становились сильнее, и, вполне возможно, до исполнения моего обещания им осталось не так много времени. По крайней мере, это может наступить намного быстрее, чем я рассчитывал изначально, и это не может не радовать. Как-никак я понимал, что способен на большее, и то, в прошлом мире это был не предел развития как шамана. Так что в этом плане мне есть куда расти и в каких направлениях развиваться, даже без учета того, что здесь я пока не находил других шаманов, которые могли бы мне помочь в этом деле. Пока я ходил на учебу и изготавливал артефакт для вселения Горгота, отец решил все вопросы с Анной Сергеевной. Я не особо вдавался в подробности того, что получил наш род, Но даже если это отразится на возможности брать более дорогие заказы в аномалии, это уже будет большим подспорьем для развития нашего рода. но ну, а мне только оставалось и дальше демонстрировать свою полезность как роду, так и сестре императора. Самое странное, что после того разговора меня не трогали, будто обо мне забыли. Но скорее дело было связано с тем, что на границе империи снова было неспокойно. Возможно, раньше основной проблемой были соседи государства, которые хотели бы покуситься на богатство твоей земли или даже просто устроить стремительный набег, чтобы, собрав все, что удалось ухватить в руках, отвести обратно. Сейчас же из-за возникновения аномалии это не то, чтобы не утихло совсем, но стало нести меньший приоритет. Конечно, наши ближайшие соседи были не прочь что-то забрать себе, но это делается в рамках действия отдельных магических семейств или даже корпораций. Все это не идет ни в какое сравнение с настоящими воинами, когда против друг друга борются два государства со всеми их ресурсами и возможностями. Сейчас вся военная сила направлена на то, чтобы сдержать монстров-аномалий и не допустить их прорывов на территорию, где живут обычные жители. Сложнее всего с морскими границами, но там хотя бы редко кто вылезает к берегу. Так что тут относительно все не так страшно хотя и бывают серьезные происшествия. Пока сам этого не коснешься, то вроде бы оно где-то далеко и не столь важно, так что об этом мало что думают в столице и ее окрестностях. Напряжение на границах в эти дни возникло из-за того, что где-то на территории Монголии местные военные не смогли сдержать монстров аномалии, и те рванули не только вглубь территории этой страны, но и к соседям тоже. Из-за этого пришлось стягивать много военных корпусов к границам и пытаться сдерживать наплыв монстров. В том числе туда отправили магов, которые должны были помочь с ситуацией. Но, разумеется, нельзя было забывать, что если ты концентрируешь внимание в одном направлении, то в другом может что-то случиться, так что вполне возможно, что до меня просто сейчас никому не было дела. Ну а я сам не спешил навязывать свое общение. Аркур, если надо, и так меня найдет без особых проблем. Поэтому можно было просто вернуться к учебе в полной мере и заняться своей повседневной жизнью.